Глава 21. Пленение волка Историю о появлении на свет и пленении огромного волка Феннерера можно прочитать только в младшей Эдде Снорис Турлсона. В одной из песен старшей Эдды, перебранка Локи, Лока Сенна, коротко упоминается о том, как бог Тюр потерял свою руку в пасти Феннерера, но подробно не рассказывается о том, как это произошло. Сюжет о пленении Фенрира и его освобождении из цепей в день Рагнарёка тем не менее можно обнаружить во всей древнескандинавской литературе. Рассказ Снори, скорее всего, основан на древнем предании, но о происхождении деталей этой истории нам остаётся только гадать. Плата за предательство. У Локи было много детей от многих матерей и даже отцов. Великанша Ангрбода, сулящая горе, родила ему троих: Хель, Могила, наводящий ужас богиню, поиливающую потусторонним миром, Йормунганда, мощный зверь, гигантского змея, обитающего в мировом океане, огромное тело которого окружает весь мир, Фенрира, обитель болот, огромного свирепого волка. После рождения детям Локи вовсе не были предопределены те роли, которые они позже приняли на себя. Ангрбода забрала их в Йотунхейм, страну великанов, и вначале они не казались более опасными, чем остальные обитатели этой земли. Но когда дети подросли, а боги узнали о зловещих пророчествах, предсказывающих, что однажды при содействии этих существ космос падёт, божества собрались, чтобы разобраться со вставшей перед ними проблемой. Один приказал доставить всех троих к нему. Как только он увидел, какими чудовищно огромными они стали с тех пор, как он последний раз видел их, и насколько больше ужаса внушают по сравнению с тем, что было раньше, Бог немедленно послал двоих в отдалённые края, откуда они могли причинять богам относительно немного вреда. Ну, по крайней мере, какое-то время. Хель Один отправил в потусторонний мир, именно так она заняла место правительницы мёртвых. А Ёрмунганда Всеотец бросил в океан, который змей со временем почти перерос до такой степени, что ему пришлось обернуться кольцом вокруг всей суши. Фенрир вызывал такой страх в сердцах богов, что они решили держать волчонка в Асгарде, где могли бы присматривать за ним. Из всех них только храбрый Тюр решался подходить к его загону и давать Фенриру куски мяса, которые становились всё больше и больше, чтобы прокормить зверя. В конце концов волк стал таким огромным, что боги больше не решались держать его так близко от себя. Они подумывали его убить, но не хотели осквернить свою священную крепость кровью, поэтому разработали план связать его. Они показали Фенриру толстую цепь и предложили сыграть в игру. На него наденут эту привязь, а он порвёт цепь и освободится, продемонстрировав свою невероятную силу. Волк усмехнулся, глядя на то, что казалось ему тонкой верёвочкой, и согласился сыграть. После того, как его связали, Фенрир сделал рывок в полсилы и легко порвал цепь. Тогда боги принесли другую привязь, в два раза крепче первой, и надели на Фенрира на тех же условиях. Волк подумал, что освободиться от этой цепи будет по труднее. Но он хотел, чтобы весь мир знал его силу, так что пошёл на риск и согласился на второй тур игры. Когда на Фенрера надели новые цепи, он мощно долго вырывался из них, но наконец тоже сумел разорвать узы и долго кичился своей силой. После этого внушительного достижения боги начали беспокоиться, что они так и не смогут связать волка. Оставалась последняя надежда на двергов. этих мастеров ремёсел. Может быть, они сделают самую прочную цепь на свете. Боги послали слугу Фрейера Скирнера в земли карликов, чтобы тот объяснил ситуацию и попросил их помощи в избавлении от вселенского ужаса. В результате этой поездки появилась цепь Глейпнер, открытая, которую Дверги сделали из шума кошачьих шагов, женской бороды, корней гор, медвежьих жил, рыбьих голов и птичьей слюны. Это вещи, которых никто никогда не видел и не слышал, и которые поэтому нельзя испробовать. Боги отвели Фенрера на отдалённый болотистый остров посредине широкого озера. Там они показали ему третью привязь. Волка задачна посмотрел на неё. Она выглядела как тонкий, почти невидимый шёлковый шнурок. Зверь заподозрил какой-то подвох, но знал, что если он откажется, его назовут трусом, и его репутация навсегда погибнет. Поэтому Фенрр заявил, что согласится, чтобы на него надели эту привязь, но только если один из богов положит в пасть волку свою руку, в знак того, что они не пытаются обвести его вокруг пальца. Боги были потрясены и испуганы. Они должны были ожидать такого требования от волка, и, возможно, в глубине души они его и ждали. Но теперь пришло время либо одному из них пожертвовать своей рукой, чтобы принести ложную клятву, либо всем им отказаться от замысла, позволить волку узнать об их заговоре и ощутить его гнев. Все они колебались. Все, кроме Тюра, который согласился на требования Фенрира. Он вложил свою дрожащую руку в горячую влажную пасть зверя и почувствовал, что острые как бритва зубы слегка сжали его кулак. Фенрера связали Глейпнером, и игра началась. Волк боролся изо всех своих сил, но чем сильнее он боролся, тем сильнее затягивалась привязь. Наконец зверь обнаружил, что не может освободиться. Все боги смеялись над тем грустным затруднительным положением, в котором оказался Фенрер, за исключением Тюра, потерявшего свою руку. Боги привязали к Глейпнеру тяжелую цепь, которую закрепили за огромный булыжник. И этот булыжник прижали к земле другим, ещё большим. Теперь волк был надёжно пригвождён к месту. Когда он открыл пасть в попытке укусить своих захватчиков, они просунули ему в глотку меч, чтобы зверь остался с разинутым ртом и не мог сомкнуть челюсти. Он безустанно в свире порывел, а слюна превратилась в быстробегущий поток. Так Фенрир и стоит в течение вечности, безуспешно прилагая все усилия, чтобы вырваться из плена. Но, как предсказывают пророки, В день Рагнарёк он наконец вырвется на свободу и отомстит богам и их миру.